Баранка Ауди обита дорогой кожей, а руки все равно вспотели. Из ворот Глобана выехал предпоследний грузовик. «Глазам своим не верю», — в десятый раз пробормотал Стальберг. После того, как Глобан всосал в себя последние сотни людей, Улицеровский лауреат вообще не произнес ни слова, разве что время от времени повторял «глазам своим не верю». Днем Лондон стоял рядом с ним на террасе, на крыше, и наблюдал, как змеется толпа толстяков у входа. Люди исчезали за дверями, ни один человек не вышел обратно. Прошло много часов... В начале третьего ночи на Арена Веген въехала колонна грузовиков скотовозов. Ландон сбегал вниз в туалет, а когда вернулся, Стальберг не поверил своим глазам в очередной раз. Стальберг не верил, а Ландон очень даже верил. Поэтому и сомневался, а если на чистоту не просто сомневался, его терзали страхи. Не так легко уйти от Юхана Сверда. Большинство не имеют даже шанса. Он такой шанс получил, а теперь собирается испытывать судьбу повторно. Стальберг, очевидно, заметил его состояние. «Не волнуйтесь, мы вернемся сразу, как только получим то, что нужно. Я сделаю несколько снимков, и все, разворачиваемся и уезжаем». Оказывается, Лондон сидел и сжимал руль с такой силой, что они имели пальцы. Ног вообще не чувствовал, хотел ответить, но не смог. «Только сделаю пару кадров», — повторил Стальберг. Его низкий голос казался странным, как при замедленном воспроизведении. «Мы ничего без документов не докажем!» Лондон судорожно вздохнул и с трудом оторвал правую руку от руля. Его начала бить дрожь. «Лондон?» «Да!» Он несколько раз кивнул и повторил. «Да!» Ключ в замок попал с третьей попытки. «Не волнуйтесь, Лондон!» «Не волнуйтесь!» «Простите!» Машина тронулась, набирая скорость. «Можно подумать», — загадочно произнес Стальберг. Ландон так и не понял, что он хотел сказать. «У входа в Глобан по-прежнему стоят три полицейские машины». Когда они увидели с террасы, как выезжает четвертый грузовик, поспешно спустились на парковку. Решено было следовать за пятым. — А вы видели, — начал был Лондон, но оборвал фразу на полусловие. — Очередная зеленая фура выехала на арена веген Пятая. Оба, и Лондон, и Стальберг, затаили дыхание. Они видели, как тысячи людей входили в Глобен шестнадцать часов назад. Ни один из них не вышел обратно. Лондон посмотрел на датчик топлива. Полный бак. Заправка, наверное, единственный продуманный шаг в подготовке их безумного предприятия. И не потому, что Лондон не приготовился к особо дальнему путешествию. Он был почти уверен, профессор не удовлетворится парой фотографий, сделанных перед очередным свинарником. Он прекрасно понимал журналистские амбиции Стальберга. Тот потребует, чтобы они сопровождали скотовозы до конечной цели, до бойни. А может, ему захочется задокументировать расчлененные трупы? Может, именно таковы требования Нью-Йорк Таймс, чтобы поместить материал на первой странице? «Без расчлененки не напечатаем». «Пора!» — фура свернула на шоссе. Стальберг открыл большой кофр и достал нужный объектив. Оба молчали. Ландон не делал никаких попыток возобновить разговор. После того, как захлопнулись входные двери Глобана и тому и другому, нормальная беседа казалась невозможной. как, скажем, если бы они смотрели на искореженные обломки рухнувшего пассажирского самолета. Через час на дисплее выскочили членистые голубые цифры тридцать. Самая короткая ночь года заметно светлела, словно с востока подливали молоко в и без того синеву. Через несколько секунд скотовоз свернул на узкую лесную дорогу. Лондон притормозил и указал на щит. «Ферма Вальбрух. Принадлежит концерну «Шведская свинина». Надеюсь, понимаете масштаб?» Стальберг опустил стекло, сфотографировал щит и показал на другую сторону шоссе, где виднелся темный хутор. «Можем поставить машину и вернуться пешком». Лондон, подумав, согласился. сотни метров от ворот свернул и прямо по полю доехал до рощицы. Они вышли из машины и осмотрелись. С дороги машину наверняка не видно, а вот с хутора... И как вам? Стальберг пожал плечами. Сойдет, тем более, что хутор, похоже, заброшен. Ландон вгляделся. Никто не обновлял краску на подгнивших стенах лет десять, не меньше. Он бы не удивился увидев объявление в сети: "Дом вашей мечты, сельский покой и тишина, усадьба XIX века нуждается в ремонте. Окна темные, даже фонарь у входа не горит. Скорее всего пуст, хотя не исключено, что хозяева только что легли отсыпаться после праздничного застолья. Погодите, сделаю пару кадров." В сотый раз повторил свою мантру Стальберг. Ландон открыл багажник, достал ружье и повесил на плечо. Стальберг посмотрел на него с удивлением. «Я-то думал, в вашей стране оружие запрещено». «Нет, не запрещено. Но да, учет очень строгий. Вы не можете прийти в магазин и сказать, дайте мне вон тот Вальтер, пожалуйста». Он вручил Стальбергу пистолет Улы Шокрена. «Полный магазин. Вы умеете с ним обращаться?» «Но no проблем». Пересекли шоссе и двинулись по проселку к Вальбру. Лондон принюхался. Он не стал посвящать Стальбергов свои опасения, но ему было очень не по себе. Его насторожил щит с надписью «Шведская свинина». В крупных свиноводческих хозяйствах чаще всего были свои бойни. И если Юхенсверт решил по какой-то причине избежать посредников, то... Что значит «по какой-то причине»? Причина ясна. Ему наверняка доложили. про Фалунду. постарался отогнать эту мысль. Во всяком случае, запаха бойни, запомнившегося ему Вукера, он пока не чувствовал. Посмотрите-ка, Стальберг замер, показал на внезапно пробивший кроны деревьев желтый прожектор и тут же, прошептав «Черт», бросился на землю. Из кузова, подгоняемой охранниками, по прогибающемуся пандусу спускались десятки растерянных, ничего не понимающих людей. Из полицейских заграждений сооружено нечто вроде коридора, по обе стороны стоят люди в форме с дубинками и плетьми. Ландону бросился в глаза захлебывающийся от крика пухлый малыш. Стальберг, сидя на корточках, щелкал затвором, прикрывая ладонью широкоугольный объектив. Ландона переполняла ярость. Он поднял ружье. Стальберг мгновенно бросился на него и прижал к земле. Вы спятели, Ландон? Вы что, не видите, сколько их? Мы не можем просто стоять и наблюдать. Что же это такое? Мальчонки, не больше пяти. — Ландон! — Стальберг с неожиданной силой вцепился в его руку так, что Ландон чуть не вскрикнул. — Вы спасете десять человек, а погубите тысячи, в том числе и нас с вами. Какого дьявола? Вспомните, о чем мы говорили. Единственный способ их остановить — рассказать. — Мальчик, я знаю! — Ландон опустился на колени и, не выпуская ружья, уперся левой ладонью в холодную, влажную. землю, отвел глаза и уставился на белые шапки купыря в канаве. В очередной раз прислушался к беспрерывному чмоканью затвора камеры. Людей ударами и пинками загоняли в низкое бетонное здание. — Боже, боже! — шептал Стальберг, продолжая нажимать на кнопку затвора. — Человеческая масса рассосалась довольно быстро. — Последнего тащили за ноги четверо, как больного зверя. Чмоканье затвора. Лондон взял Стальберга за руку. Довольно, горе. двор опустил. Захлопнулась тяжелая стальная дверь. Стальберг опустил камеру. Что же они творят там, внутри? Боже, боже, что же они творят? Возможно, ничего. Люди ждут очередь. На бойню. Очевидно, пропускная способность. Еще не закончив фразу, Лондон почувствовал, насколько неуверенно она прозвучала. Скорее всего, дело обстоит гораздо хуже. Если они собираются держать их там, как Хелену, несколько дней, то почему тогда и охранники вошли в здание? Что им там делать? К тому же этот загон гораздо больше, чем в Фаунде, и свинарников не два, как там, а... — Сколько? — Он раз за разом принимался считать постройки, но все время сбивался. — О, нет, — пробормотал он, уже понимая, что сбываются худшие его опасения. — Что нет? — спросил потрясенный Стальберг. — Ландон не ответил. Он встал, не отрывая глаз от двора. Ни один охранник не вышел. Все оставались там, внутри. Двор совершенно пуст. Не выпуская ружья, он быстро двинулся к свинарнику. Стальберг пошел за ним. «Что нет?» — повторил он вопрос и ответа опять не получил. Лондон замер. За бетонным свинарником он увидел невысокое белое строение. И «Нет, а да. Они все делают здесь. Не понимаю». И тут же понял. Услышал ухающее ритмичное дыхание какого-то механизма. «Это невозможно. Как это может?» Ландон сжал ствол ружья. Вспомнил мальчика. Они могут написать сто тысяч статей, опубликовать их по всему миру, но воскресить его они не в силах. Мы опоздали, — сказал он без выражения. Вы уверены? Но это же превосходит... Этого же не может быть! Крики людей. Ни единого вскрика. Почему? Лондон в ужасе смотрел на белый бетонный куб. Он уже видел нечто подобное в Вукерю, но сознание отказывалось воспринимать реальность. Очевидно, в мозг встроен механизм, которому вменено определять грань между реальностью и ночным кошмаром. Этого не может быть. Этого не может быть. До сих пор есть люди, отрицающие Холокост. Возможно, это не их вина и не звериный антисемитский умысел. Включается тот самый защитный механизм и запрещает признать реальность реальностью. Этого не может быть, но это происходит. Что делать? Дождаться начал было Лондон и осекся. Лицо пожилого профессора сделалось свекольно красным. Должен же, быть, кто-то забить тревогу, предупредить, бормотал он первые попавшиеся слова чуть не сквозь слезы. Я вам говорил, он дьявол. Нет, не дьявол. Чудовище! Не только он, а не все, Ланда огляделся. Из-за горизонта уже выпал салый край утреннего солнца. Небо окрасилось в нежный розовый цвет, обещая чудесный летний день. Всем, кому посчастливится его пережить, он наверняка будет вспоминаться как лучший в году. Мне нужен еще кадр. Я должен показать, что происходит там. Внутри Стальберг внезапно перестал всхлипывать. Голос звучал твердо и решительно. Лондон промолчал. Если я буду писать, мы не имеем права оставлять малейшие сомнения. Конечно, может хватить. Нет, не может. Все должно быть задокументировано. Не должно остаться ни единой лазейки, побарабанил пальцами по камере, словно по клапанам трубы. Можем попробовать зайти с задней стороны, предложил Ландон неуверенно. Но там наверняка охрана. Тем более уже рассвело самоубийство. Вы останетесь здесь. Пойду я один. Ну, нет. Дайте мне камеру. Если с вами что-то... Без вас меня никто не услышит. Нужен ваш голос. Я должен увидеть это своими глазами. Ландон смотрел на Стальберга, как на сумасшедшего. Но в глубине души его понимал. Происходящее настолько дикое, насколько не укладывается в сознании, что он прав. Если не показать, никто не поверит. Мало того, он и сам до конца не верил в то, что происходило в Укаре. Вывеска «Буйня». Люди входят в строение под этой вывеской. И дальше что? Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, бетонный параллелепипед. Войти невозможно, если не... Вьетнам, — внезапно сказал Лондон и уставился на Стальберга. Вы там были? Если я правильно понял, у вас было поддельное военное удостоверение». Вы писали, что были единственным журналистом, кому удалось туда пройти, потому что у вас был какой-то документ, не помню точно, допуск или что-то вроде этого. Стальберг прищурился. Вы туда проникли, продолжал Ландон. Вы один, и никто больше. Это было в семидесятые годы. Оруанды. Эфиопия. У Стальберга дернулась бровь. Открыл рот, но долго молчал. с открытым ртом. «Да», — тихо выдавил он в конце концов, «могу пойти я, но есть риск, что вы правы». Стальберг не стал разъяснять, в чем именно прав Ландон. Повернулся и зашагал к машине. Ландон двинулся за ним. Профессор словно забыл про свою камеру. Рука его судорожно сжимала пистолет».